Глава шестая. Лёша отвратительно спал. Вчера ночь была приятнее. И это несмотря на то, что земских тошнило, и он несколько раз вставал, чтобы сходить в туалет и выпить лекарство. Зато кошмары не мучили. Он просто проваливался в небытие, а потом выныривал, чувствуя себя пусть и не идеально, но сносно. Эта ночь была другой. Его не мутило, боли не мучили. Но кошмары снилось что-то непонятное, но пугающее. Быть может, скорая смерть? Устав бороться с кошмарами, Лёша встал с кровати, принял душ и засел с чаем на балконе. Эдуард Корнилов, новообретённый приятель другом, увы, стать не успеет. Еще вчера нашел для Леши место на рыболовецком судне. Хотел пристроить медиком на танкер, но земских отказался. Никакой медицины и долгих плаваний. Простая физическая работа в водах, омывающих ближайшие берега. Желательно, чтобы с палубы корабля был виден маяк. Через час Леша отправится в порт, который просматривается с балкона с И выйдет в море. Корабль, на котором ему предстоит работать матросом, называется "Бывалый". Ему лет 40, не меньше. Лёша помнил это судно. Когда-то оно носило имя "Юнга-1". Был и второй "Юнга", но он уже списан и стоит в старом доке, ржавеет. А первый, теперь "Бывалый", всё ещё на ходу. Зазвонил телефон. Лёша протянул руку через распахнутую балконную дверь и взял мобильник с подоконника. Слушаю. Доброе утро, друг. Это был Валера. Земских скинул ему свой новый номер. Доброе. Как ты там? Барствую в твоих хоромах. В баре ещё что-то осталось? Я тебя удивлю, сказав, что ещё не начал его разорять. О, да. Я непредсказуем. Как это здорово, Фамин мерзко захихикал, явно подражая какому-то герою комедийного сериала. Ну как ты там? Собираешься на работу? А чего поздно так? Я думал, рыбаки уходят в море с рассветом. Да. Но сегодня мы будем драить палубы и трюмы. В море не каждый день выходят. То есть ты, по сути, уборщиком устроился. матросом, Валера. «Слушай, я чего звоню? Кроме того, чтобы узнать, как твои дела. Твоя травница вчера приходила. За вещами». Земских вспомнил о том, что ключи от его квартиры так и остались у Оксаны. «Забрала?» «Не-а». «Почему?» «Я ей не позволил». «Как это не позволил?» Леша, прижав телефон к уху, встал доставать вещи, чтобы одеться. Я же не знаю, что именно ей принадлежит. Прихватила бы ещё чего-нибудь. Фомин, ты вообще что ли? Нет, а чего? Ты оставил меня за хатой присматривать, я ответственен за каждую вещь в ней. Поэтому звоню, чтобы узнать, что можно отдавать, а что нет. Всё, что хочет, пусть забирает. И не волнуйся, на барана не покусится. Оксана трезвенница. Всё, Валерка, рад был тебя слышать, но мне нужно собираться. Пока, не пропадай. И отключился. Алёша оделся, собрал сумку и покинул гостиницу. В порту его встретил капитан бывалого Артур. Красивый седовласый мужчина с пронзительными карими глазами и морщинистым, загорелым до черноты лицом был знаком земским. Когда он мальчишкой крутился в порту, Артур работал на Юнге-2 рулевым. Иногда он пускал пацана за штурвал стоящего на якоре корабля, и Лешка представлял себя повелителем морей. Артуру было тогда лет двадцать пять, двадцать семь, но в его волосах уже поблескивали серебристые нити, а от уголков глаз бежали тонкие лучики морщин. Он был красавцем. И тогда юному Лёше мечталось иметь именно такую внешность. А с возрастом Артур как будто только лучше стал. Есть такие мужчины, которым года придают шарма. Например, Шону Конери или Роберту Дауни-младшему. Артур был чем-то средним между тем и другим. Мужчины поздоровались и крепко пожали друг другу руки. Я тебя помню, сказал Артур. Когда-то он казался высоким, теперь выяснилось, что бывший рулевой, а ныне капитан Бывалова, едва дотягивает Лёше до подбородка. Ты тот малец, что мечтал добраться до маяка. Да, это я. Меня Алексеем зовут. Когда Эдик сказал мне, что нужно взять матросом одного хорошего парня, я не удивился. Он частенько пристраивал неблагополучных ребят, чтобы они делом занимались, а не маялись дурью. Но я никак не думал, что на моем корыте драить палубы будет столичный сорокалетний хлыщ. Мне тридцать шесть, и я не хлыщ? Да ты на свои кроссовки посмотри. В них же только в зале заниматься каким-нибудь пилатесом. А футболка? А что с ней не так? Она белая? Ты замораешься через 15 минут. Вообще-то она кремовая. Я думал, у вас спецодежда. Ага. И молоко за вредность, ухмыльнулся Артур. Говорю же, столичный хлыщ. Но я тебя возьму. В память о тех временах, когда ты мечтал стать моряком. Многие пацаны на борт просились, и кого-то пускали. Но твои глаза сияли всех ярче. Да, я горел идеей стать мореплавателем. Что помешало осуществить? Я должен был продолжить династию врачей. От меня этого ждали, и я не смог пойти против семьи. Жалеешь? Не могу сказать определённо. Понимаю. Дело в том, что я потомственный моряк. За штурвалом стоял и мой отец, и дед, и прадед. Он был перс, вырос в пустыне, но мечтал бы раздить большие воды. И мальцом устроился юнгой на корабль. А сел в этом городе, завел семью. Поэтому и я стал моряком. Хотя мечтал лечить животных. «Вы хотели стать ветеринаром?» «Давай на «ты», у нас тут не принято выкать». Хорошо, согласен. Я, Лёша, мечтал стать ветеринаром. Да. И сейчас помогаю бездомным псам и котам. Ещё птиц, ежей, ужей спасаю. У меня дома две собаки, две кошки и канарейка. Ещё обезьяна есть, но она обитает на корабле и считается членом команды. Как её зовут? Его, поправил Артур. Это мальчик, Мартин. Где ты его взял? Нашёл избитого до полусмерти в ближайшем курортном городе. Мартин Кусачий, и, видимо, фотограф, что приобрёл его, решил избавиться от докуки простейшим способом. За беседой они дошли до причала. Кроме бывалого, там стояло ещё четыре судна, и только одно новое, сверкающее свежей краской и хромированными деталями. «Это что за белый лебедь в стае серых уточек?» — спросил Леша, указав на него. «А ты название видел?» «Устинов», — прочел Земских. «И?» «Забыл, что ты столичный хлыщ», — криво усмехнулся Артур. «Устинов — это региональный олигарх, подавшийся в политику. Этого, как ты выразился, лебедя он подарил мореходному училищу, в котором я учился». Пярится перед выборами, ясное дело. Потому что эта заморская птица на солярии не работает, а у моряходки нет денег, чтобы её заправлять нормальным топливом. Поэтому, как правило, стоит. В этот самый момент с соседнего корабля по трапу сбежала мартышка в тельняшке. Что-то радостно выкрикнув на своём наречии, она кинулась к артуру, взобралась по его телу вверх и уселась на плечо. «Пираты Карибского моря отдыхают», — только и мог сказать Земских. «Мартин, знакомься, это Леша», — обратился к животному Артур. Обезьяна, склонив башку на бок, уставилась на нового знакомца умными пуговичными глазами. «Привет, Мартин», — поприветствовал мартышку Земских. Та снова издала какой-то звук и полезла Артуру в карман. Ничего в нём не найдя, фыркнула и спрыгнув с плеча капитана, вернулась на корабль. Жвачку любит, сил нет, сообщил Артур. У всех тырит, потому что не даём. Он её глотает, а потом появляются проблемы со стулом. Где два Мартин скрылся из виду, на трап вышел колоритный мужик: лысый, месистый, с густыми моржовыми усами и синими подводками на веках. Новичок, крикнул он, и не дожидаясь ответа, энергично замахал рукой. Давай на борт, там работы до фига. В трюме гнизище, рыба протухла, вонь, а парыши. Лёша вопросительно посмотрел на Артура. "А ты как думал?" отреагировал капитан. Морские брызги в лицо это приятная часть работы. Но есть и вонючая жижа, которую надо убирать. Я не против. Лёша стянул футболку, подставив своё бледное, столичных лыщёвое тело под южное солнце. Всё равно в трюм спускаться, а воз не успеет обгореть. А кроссовки для кроссфита, а не пилатеса, как изволил заметить Артур, земских снимет уже на корабле. А кто это был? Боцман. Его зовут Эквадор. По паспорту? Конечно, нет. Просто на Эквадоре ему сделали татухи на веках, когда он пьяный спал в каком-то борделе. На этом диалог с капитаном закончился. Артур направился в администрацию порта, чтобы уладить какие-то дела, а Лёша поднялся на бывалого. Они сидели на корме и пили какую-то бурду, которую Эквадор назвал портвейном. Лёша помнил по студенчеству напиток с подобным названием. Густой, красный, похожий на вишнёвый сок, разбавленный спиртом. Земских подозревал, что тот портвейн был далёк вкусом от настоящего, но бурдо боцмана от него отличалось. Однако, когда Эквадор предложил пропустить стаканчик, Лёша не отказался. Он так вымотался за день, что хотелось расслабиться. Компания их состояла из трёх человек и одной обезьяны. Из людей, кроме Лёши и Эквадора, был ещё Юнга, Костик, но он быстро ретировался. Как сказал, его ждала девушка, но по мнению боцмана мама. Ты где купил этот так называемый портвейн? спросил Лёша, отхлебнув из гранёного стакана. Обижаешь. Я его сам приготовил. «Из чего?» «Секрет фирмы!» «Я упаду через какое время?» «Это настоящий пиратский напиток! От него не падают! Посмотри на Мартина! Он легче тебя раз в сто, а у него ни в одном глазу!» Это было правдой. Обезьяна тоже пила, но вид имела бодрый. К тому же, когда боцман вытащил пачку сигарет, она схватила одну и себе. «Из чего?» «Завтра выходим в море», — решил уточнить Алексей. «Ага», — пыхнул сигаретой Эквадор. «Есть хочешь?» Слопал бы чего-нибудь. «Есть вчерашний хлеб и соленая рыба. Пойдет?» «Вполне». «Сейчас принесу». Он вскоре вернулся с двумя тарелками. На одной — ржаной хлеб, на другой — селедка, из которой только кишки выпущены, а чешуя на месте. «Ага». И никаких тебе салфеток. Мужчины с аппетитом принялись за нехитрую еду. Перепачканные руки помыли в море, ещё выпили и разлеглись на палубе, подстелив под свои тела какую-то дерюгу. Как же хорошо, выдохнул Лёша. Да, не стал с ним спорить Эквадор. Не понимаю, как люди живут в мегаполисах. В них есть своя прелесть. Что ж ты избежал тогда? Земских посчитал вопрос риторическим, поэтому промолчал, но Боцман желал продолжать диалог. Долго собираешься у нас контаваться? Как получится. Тёмная ты лошадка, Лёха. Что есть, то есть, лениво проговорил Земских. Солнце так ласково грело, что хотелось уснуть под ним. и Земских вскоре отключился, пусть и ненадолго. Разбудил его Мартин, прыгнул на грудь и стал играть крестиком. Леша встряхнулся, сел. Оказалось, боцмана уже нет рядом, как и его пойло. Только корки на тарелке, да селедочный хвост. Леша встал, огляделся, заглянул в трюм. Там тоже не было следов Эквадора. земских отыскал свои вещи и сошёл на берег. Мартин бросился за ним. "Иди отсюда", шикнул на него Лёша. "Домой". Но мартышка и не думала слушаться. Причём она только первое время бежала за Лёшей, а потом взобралась на него. Но заняла не плечо, как в случае с Артуром, а обхватила руку всеми четырьмя лапками. Уже темнело. но в гостиницу возвращаться не хотелось. К тому же с животным туда не пустят, и значит, нужно его передать кому-то. Земских решил прогуляться и направился к старому, ныне заброшенному доку. Чтобы оказаться там, следовало перелезть через забор из сетки рабицы, поскольку ворота были на замке. Пока Леша прикидывал, как это сделать, Мартин спрыгнул с его руки и и помчался к одному из просевших столбов. Через несколько секунд он нырнул в дыру, которая, как оказалось, там и имелась. Причём, судя по поведению мартышки, Мартин уже о дыре знал и проникал на территорию дока. Вы, земских, пролезть в дыру не мог, но перемахнул забор запросто. Дальше он шёл за Мартином. Тот, как заправский проводник, вёл большую белую обезьяну, называющую себя человеком, за собой. На том месте, где был обнаружен труп Малхаза Музаридза, он престановился и выдал что-то злобное, и как подумалось Лёше, нецензурное, если на мартышкином языке есть матерные слова, то прозвучали именно они. Земских шёл к Юнге 2. Хотел забраться в рубку, постоять за тем штурвалом, что и двадцать пять лет назад. Корабль сильно изменился. Не просто постарел, а дряхлел. Настоящая ржавая корыта. Где-нибудь в средней полосе его распилили бы и сдали на металлолом. Но тут, в приморской зоне, таких масса. Никому они не нужны. Вот и стоят. Опасливо ступая, Лёша забрался на палубу. И всё благодаря Мартину, который нашёл доску, перекинутую на неё. А ты, дружок, тут, похоже, не в первый раз, сказал мартышке Лёша, следуя за ним в рубку. Мартинес издал горлом звук, похожий на смех, и пулей взлетел по капитанской лестнице. Вот и рубка. Как ни странно, она сохранилась лучше всех остальных помещений. Приборы только сильно запылённые, но протри их, и будет казаться, что Юнгу-2 можно отправить в море. Лёша встал у штурвала, посмотрел в окно. Солнце почти село, но его отблески озаряли горизонт. Красно-оранжевые блики бежали по воде к кораблю. Казалось, это волшебные рыбки из чистого золота плещутся в акватории. Пока Лёша любовался картиной, Мартин где-то шнырял. Земских дождался момента, когда наступит тьма и зажжётся маяк на далёком мысе. Его свет давал возможность покинуть корабль, не сломав шеи. Алексей спустился на палубу и позвал животное. Мартин, домой! Обезьянка тут же примчалась на зов. Она что-то ела. Как Лёша понял, Мартин молотил всё, не только бананы. Как-то так вышло, что все считали их излюбленным лакомством мартышек или жвачку, от которой у мартышки случались запоры, но и хлеб, конфеты, мясо, рыбу. Что у тебя там? спросил у мартышки Лёша. Он уже давно понял, что Мартин отлично всё понимает и даже отвечает, но глупые человеки не могут расшифровать его языка. Дай. Мартин задумался. Судя по его постной физиономии, то, что он нашёл и употребил в пищу, ему по вкусу не понравилось, но это лучше, чем ничего. "Дай", повторил Лёша. Мало ли что тут на заброшенном корабле может валяться. Понятно, что желудок макаки легче переваривает всякую дрянь, но не зачем ему принимать в себя, к примеру, дохлую крысу. Мартин протянул Лёше своё лакомство. Тот взял его. На первый взгляд, мелкая, чуть обгрызенная морковка, только тёмная очень. Протухшая? Ну нет, слишком тверда. Земских достал из кармана сотовый и включил подсветку. "Твоё ты чёрт!" выкрикнул он, швырнув морковку на пол. Мартин тут же подхватил её и, сунув в рот, понёсся к доске, перекинутой на берег. Для него и человеческий палец оказался вполне съедобным. Труп Лёша отыскал в машинном отделении. Он был погребён под грудой деревянных ящиков. Тело к его удивлению неплохо сохранилось. Он-то думал, что в консервной банке, именуемой кораблём, всё разлагается за день-два. Но покойник, явно пролежавший не меньше месяца, Судя по отросшим ногтям, был вполне узнаваем. Глеб Симонович Пахомов, бывший мэр папа Саши. Вот кто лежал под грудой ящиков. Именно его палец отгрыз Мартин. А если точнее, то не один, а несколько. Мартышка давно похаживала на Юнгу 2. Лёша, увидев труп, Тут же позвонил Эдику. Тот бросил: "Оставайся на месте" и отсоединился. Минут через 30 в док нагрянула куча народа. Мартина эта толпа напугала, и он, взобравшись на руки Лёши, прижался к его груди. Держать у своего лица трупоеда было не очень приятно, но земских сдерживало отвращение. Животное явно было напугано, оно дрожало. Это ещё что за тварь? Первое, что услышал Лёша, когда люди с фонарями вошли на борт. Это Мартин, ответил Эдик. Он был в трениках и толстовке и выглядел, пожалуй, даже лучше, чем в костюме. Ему шёл спортивный стиль. Он член экипажа на одном из моих кораблей. Прямо-таки так? Прямо-таки. В Москве никто так не разговаривал, но Лёша быстро привык, как и отвык когда-то. к местной манере изъясняться. В каждом регионе есть свои фишки. Где-то употребляют чай, тогда как уместнее было бы, наверное, где-то за вместо о. Поговорим не о тебе, а за тебя. А где-то непременно требуют булку хлеба, хотя можно было бы ограничиться одним лишь первым словом. В его родном городе все так али. И тут уж ничего не поделаешь. Капитан Лаврушин представил эдик своего ближайшего спутника. Остальные держались позади, пусть и на полшага. "Это вы нашли труп?" решил уточнить капитан у Лёши. "Нет, Мартин" и рассказал про палец. Потом отвёл всех в машинное отделение. Пока следственная бригада работала на месте преступления, совершенно определённо, ведь на полу валялись гильзы Леша, Эдик и Мартин сидели на парапете, разговаривали. «Ты узнал мертвяка?» Этот вопрос задал Эд. «Пахомов». «Точно». «Старого упыря кто-то прикончил, надо же». «Я думал, он вечный». «Ты был с ним знаком?» «Да почти двадцать лет». «Мы оба портовые. Только он при кормушке всегда был, из номенклатуры советской. А я работяга». Докер. Так бы, наверное, и оставался им. Да Пахомов помог продвинуться. Пристроил меня на рыбное место. А ты его упёрём после этого, с укором проговорил Лёша. Да ты дослушай. Меня ж чуть за тройное убийство не посадили когда-то. Обвинили ложно, заключили под стражу, признание выбить пытались. Я держался, но не знаю, сколько бы вытерпел. Хорошо, что настоящего убийцу нашли. Это покойный Малхас Музаридза. Муза. Ничего себе, присвистнул Лёша. Я даже думать не хочу о том, в какое дерьмо я погружаюсь сейчас. Давай пока не будем об этом. Давай. И что, похомув про нихся к тебе и пристроил? Именно. Он тогда уже метил на пост главы города. Вот и творил добро. За тот поступок я ему благодарен. был. Пока по прошествию лет от меня не потребовали платы за услугу. Как раз у него только неприятности начались, и Глеб Симонович искал союзников. А мне, Лёха, если не считать той милости от Пахомова, никто не давал ничего. Всю жизнь сам за себя кишки рву. За меня никто. И я ни за кого не хочу. Остался бы в стороне, но мэр порт хотел прикрыть И я пошёл против него. И стали мы бодаться. Это не ты его скинул? Что ты? У меня кишка тогда была тонка. Да и сейчас не потянул бы. Я ж бизнесмен среднего звена. А кто смог бы его свалить? Только Устинов. Региональный олигарх, что подарил Мариходке корабль. Быстро ты освоился. Эд хлопнул Лёшу по плечу. Да, он. И Похомов здорово мешал ему. Даже в последнее время, когда был уже, как бы это сказать, наполеоном, пережившим своё Ватерлоо. Считаешь, он его убрал грязно как-то, чтобы подумали не на него. Ведь Устинов может себе позволить самого дорогого киллера. А на тебя, поскольку труп найден на территории Принадлежащий тебе, Эдуарду Корнилову. Второй труп уже, заметь. Вот я и говорю. Странно, и не удержался, добавил. Прям-таки. Я никому дорогу не переходил, тем более Устинову. Кстати, именно он на Наполеона похож. Маленький и вечно в шапке. Не в треуголке, конечно, но в берете. Прикинь, «В берете! Как можно доверять человеку в таком головном уборе? Я бы ни за что не проголосовал за него!» Тут с корабля донеслись крики. Мартин, мирно задремавший на руках Леши, вскочил и начал прыгать с каля зубы. «Что там еще?» — гаркнул Эдик. «Ничего особенного!» — ответили ему. «Всего лишь еще пара трупов!»